Ещё пару минут я боролась с нерешительностью, а затем, пригнувшись, ступила в чёрный проём. Наверняка хитрый механизм был спрятан под каменными плитами, покрывающими пол. Стоило мне войти внутрь, как часть стены со знакомым мне скрежетом встала на место. Я в испуге оглянулась, успев подумать, что мои страхи оправдались. Меня заживо замуровали, но тут же увидела рычаг и слегка успокоилась. Изнутри маскировать механизм не имело смысла, и мне не нужна была чья-то помощь, чтобы выйти. Тайный ход оказался не таким уж страшным местом. Его простые гладкие стены не понесли такого урона, как обстановка башни Зота, которую я хорошо изучила, сопровождая господина Казира. Воздух здесь был затхлым, а потолок низким, но в остальном моему передвижению ничто не мешало. Кое-где на стенах сохранились рисунки и барельефы, изображающие жизнь во дворце, относящуюся ко временам владычества эльфов. Как по мне, украшать тайный ход было делом бессмысленным, и я заподозрила, что яркие фрески отмечают места, где скрыты двери, ведущие в другие части замка. Даже усталость не помешала мне внимательно осмотреть и ощупать одну из картин, чтобы найти секретные пружины — Но ничего подозрительного я так и не обнаружила. Надобно поблагодарить богов за то, что здесь нет десятка дверей, и я бы непременно заблудилась, сказала я себе, зная, иди вперёд. Не уж-то мало диковин ты сегодня повидала, Фейн. Удивительные события, свидетельницей которых я сегодня стала, казались мне сейчас сном наиву, сном скорее удивительным, чем пугающим, и от того в глубине души я не желала, чтобы он так быстро заканчивался. Искушение не заставило себя долго ждать. Вскоре коридор, по которому я шла, образовал своего рода развилку, выведя меня к винтовой лестнице. Здравый смысл подсказывал мне, что идти следует по тому пути, что устремлялся вверх, но ноги сами собой зашагали по ступеням, ведущим вниз. Огонёк лампада тревожно замерцал, но и этот ясный знак я оставила без внимания. Должно быть, после того, как я очутилась запертой на вершине заброшенной башни, во мне зародилась неприязнь к подъемам. Путь вниз вскоре показался не более приятным. Уж больно долог он был. Я все сильнее склонялась к мысли, что сделала неправильный выбор. Библиотека господина Агаста никак не могла располагаться в подземельях, куда, судя по всему, я спускалась. Но из упрямства продолжила свой путь — пока лестница не вывела меня в еще один узкий темный коридор, завершившийся тупиком. Осмотревшись, заметила, что в стену вбиты железные скобы, по которым можно было подняться к люку. «Нет, определенно, я делаю что-то не то», — подумала я, карабкаясь наверх. Люк, к моему удивлению, открылся без особого труда, почти бесшумно, но на голову мне тут же осыпалось множество древнего ссора — В начале я не сообразила, где очутилась. Казалось, то был ещё один лаз, завершающийся таким же люком, только деревянным. Выбравшись наружу, поняла, что выход из потайного хода был замаскирован дубовой бочкой исполинского размера, собственно, в ней я и очутилась. Рядом стояло ещё несколько бочонков поменьше, послуживших мне подобием ступеней, по которым я спустилась. Что касается окружающей обстановки, то сказать о ней что-то новое не представлялось возможным. Такой же каменный мешок, как и тот, из которого я недавно выбралась, а разве чуть пошире. Однако здесь имелись признаки человеческого присутствия. На стене коптил дреной светильник, а пол был заплёван и загажен самым непотребным образом. Подобрав подол юбки, я, преисполненная самых дурных предчувствий, тихонько двинулась вперёд. из последних сил надеясь, что мне не придется лезть обратно в бочку. А за первым же поворотом наткнулась на решетку, перегораживающую проход. А прислушавшись, уловила отзвуки пьяной громкой беседы. Уж подобные разговоры после всех ночевок на задворках дряных гостиниц, что выпали на нашу с дядюшкой Абсаломом долю, я ни с какими другими не спутала бы. Однако вскоре убедилась в том, что не разбираю ни одного слова и сказанного, и причиной тому было вовсе не объянение неизвестных ночных гуляк. Это были наёмники южани господина Агаста, говорившие на своём трескучем наречии, и именно от них мне следовало держаться как можно дальше. Воспоминания о встрече с бродягами, едва не закончившейся для меня большой бедой, ещё не сгладились в моей памяти, а ведь наёмники герцога державшиеся особняком от прочих обитателей дворца были куда опаснее тех за булдык. «Да и обнаруж, а не мое присутствие, спрятаться уже не вышло бы». Тихо я попятилась назад, стараясь не выдать себя ни одним лишним шорохом, и уже принялась была карабкаться к бочке, скрывающей тайный люк, как услышала низкий хриплый шепот. «Постой. Не уходи». От испуга я едва не свалилась вниз. Лампада заплясала в моих дрожащих руках, а колени подкосились — Запоздала я обратила внимание на то, что тупик, в котором я очутилась, упирается не в глухую стену. Внизу у самого пола чернела щель, забранная решеткой. Только теперь я сообразила, куда попало, и из горла моего сам по себе вырвался тоненький песк ужаса, как у пойманной котом мыши. Со мной говорило чудовище, плененное герцогом Тамельнским. Именно его охраняли наемники, веселящиеся неподалеку — Страх мой оказался так велик, что чудесным образом помог мне превозмочь растерянность, и я торопливо вцепилась в край заветной бочки. Стой, иначе я позову стражу и опишу им тебя, шепот стал угрожающим. Они наверняка поймут, кто здесь был, ведь ты знаешь, что нарушаешь запрет, не так ли? Словно невидимая рука сдавила мне горло. Я испугалась, что демон из подземелья дух от меня своими чёрными чарами, но тут же сообразила: имея у него такие силы, он не стал бы угрожать мне на словах. Если он скажет стража, что сюда приходила рыжая девица, мне конец. Этот проступок куда хуже, чем тайная слежка за господином Агасто. Хауш вместе они покажутся достойными виселицы, не иначе, обречённо подумала я и замерла. Как тебя зовут? властно спросил меня невидимый узник. Фейн. Фейнела, промолвила тоненьким голоском, боясь вглядываться в тьму царившую за решёткой. Девчонка, с некоторым разочарованием произнесло чудовище. Но, но меня посетило неприятное подозрение. Я не смог бы увидеть тебя, Презрение теперь ясно звучало в его хриплом низком голосе. Сразу же после того, как я попал в плен, мне колдовством выжгли глаза, чтобы лишить меня любой возможности сбежать. Зрение всё ещё не вернулось ко мне. Я вижу только неясные тени, да и на крики мои никто не обращает внимания. Было время, когда я кричал часто и громко, но теперь я знаю твоё имя. «Ведь ты не догадалась мне соврать, глупая девчонка, не так ли?» «Да чтоб тебе пусто было! От досады я готова была откусить себе язык. Проклятое бесовское отродье, гнилая кровь! Сын нечистой твари с вонючих болот!» «Просто людинка!» — презрение в голосе прибавилось. «Слышу это по грубому развязному выговору. Что за злейшая ирония!» Я так долго ждал, когда выпадет возможность перемолвиться словом хоть с кем-то, и получил в собеседнике существо, ограниченное настолько, что лучше уж говорить с камнями. Ну так и говори, огрызнулась я, всё ещё дрожа от страха, но подзуживаемая злостью. Уж в камнях-то у тебя недостатка не имеется. Ты боистра смилела, заметил мой невидимый собеседник. Не боишься, что я напущу на тебя морок и заставлю повиноваться своей воле? Мог бы ты это сделать, раз ведь сидел бы в этой грязной дыре. Сказав это, я слегка приободрилась. Прозвучали мои слова вполне разумно. И то верно, согласился узник. Что ж, сложные вопросы тебе задавать смысла нет. Скажи, Какая сейчас наступила пора года? Начало осени, ответил я, вначале посомневавшись, не причиню ли вред господину Агасто тем, что отвечаю на вопросы его злейшего врага. Однако моё молчание тварис толковало по-своему, отметив: Кажется, я поспешил с выводами, решив, что вопросы о погоде для тебя не будут слишком сложны, чтоб ты сгнил заживо в этой каменной яме. проворчала я, задетая заживоя. Я просто не желаю вести беседы с порождением тьмы. Как мне теперь избавиться от твоего порченного духа? Святые небеса, я ведь навлекла проклятие на себя и свою семью до седьмого колена. Наверняка теперь стоит мне подойти к храму, как меня поразит молния или искусает бешеная собака. Тут я охнула, сообразив ещё кое-что неприятное. Сколько же теперь мне придётся паститься, чтобы искупить этот грех? Кню, что до самого зимнего солнцестояния. Не думаю, что боги, в которых ты веришь, настолько мелочны, с неожиданной серьёзностью ответил мне демон. В свою очередь, могу поклясться, что хоть и загубил множество людских душ, но уж точно без посредничества бешеных собак. Чёрное колдовство, с дрожанием произнесла я, повторно осознавая, с кем сейчас разговариваю. Колдовство? переспросил узник, и мне почудилось, что он усмехнулся. Нет, всего лишь мой меч. «Хочешь сказать, что ваше племя не использует черную магию и лживый дух?» спросила я с вызовом. «Разумеется, использует, ведь сама природа моего народа подразумевает это». Голос его стал несколько миролюбивее. «Но я, будучи полукровкой...» Имел право убивать только тем способом, что считается вполне естественным, и для людей. Полокровка? приспросила я невольно, поддавшись любопытству. Да. Моя мать была человеком. Ответ этот поразил меня своей прямотой. Что за женщина могла согласиться прижить ребёнка от нечистой силы? пробормотала я, скривившись. Она была чародейкой. Как я понимаю, в твоих глазах это покажется достаточно веским поводом для сколь угодно отвратительного деяния. Снова в голосе узника зазвучала насмешка. Не думаю, что твой разум вместит подробное объяснение. От чего же, разозлилась я. Не так уж сложно угадать. Колдуня призвала нечистого злого духа, желая увеличить своё противоестественное могущество. widehatd пожелал, чтобы она с ним расплатилась не только душой, но и телом. От того-то чародеем в законнопослушные поселения давно нет ходу. Одно дело знахарки шептуньи, а другое колдуны и возомнившие, что они могут стать ровней знатным господам, если столкнутся с дьявольскими силами. Стало быть, ты от чистого сердца родишь за знатных господ простолюдинка. Демон полукровках мыкнул: Чем же они заслужили такую твою безоговорочную преданность? Много ли ты видела добра от них? Ведь ты служишь Агаста, не так ли? Он милостив к тебе? Я угрюмо промолчала, понимая, что начав отвечать, непременно выболтаю то, о чём рассуждать мне было ни по чину и ни по уму. "А чего ты тайно бродишь по замку?" И что-то вынюхиваешь в самых тёмных его закоулках. Ты ведь нарушаешь приказ своего господина, продолжал узник, и тон его стал вкрадчивым. Не слишком-то ты ему верна, если разобраться. Я просто хотела помочь его светлости, вспылила я, ведь в обвинениях тех имелось зерно истины, показавшееся мне довольно жгучим на вкус. Мне нужно разобраться, в чем причина его болезни. Тут узник тихо рассмеялся, явно сделав из моего опрометчивого признания какие-то выводы. Смех быстро перешел в надсадный кашель, который, как мне показалось, он приглушал как мог. «Ты вознамерилась? Спасти Агаста?» Веселье в его голосе поубавилось. Слова были едва различимы из-за хриплых булькающих звуков, сопровождавших дыхание моего собеседника. Да это ещё глупее, чем я думал. Это почему же? От злости я окончательно позабыла о страхе. Нам, высшим существам, нет дела до того, чем кровь знатных господ отличается от крови людишек вроде тебя. Я стиснула зубы, порядком устав от оскорблений, которыми меня почёвала презренная Щадя Ада, запертая в вонючей каменной яме. widehatknya utrativshe vysokomeria. No dazhe ya ponimayu, chto ne tebe u bogoy dvorovoy devki pech'sya o blagopoluchii Agasta. Chto za titul on nosit seychas? Gertsyk? A ty, sudya po vsemu, suda moyka, elgornishnaya. Ya plemyanitsa lekarya ego svetlosti, v gneve stuknula ya szhatym kulakom po bochke. О, я узнаю о тебе всё больше, вновь засмеялся узник, и я вновь прокляла свой болтливый язык. Фейнела, племянница лекаря. Я бы подумал, что твоё волнение о здравии Агаста основывается на соображениях практического характера. Однако ты вспыхиваешь каждый раз, когда заходит речь о твоём господине. Ей стало быть Моё предположение верно. Не думаю, что у тебя получится спасти его. И это справедливый исход. Агаста получит то, что заслужил. Придержи свой змеиный язык. Я и себя не защищала бы с таким пылом. Ты ненавидишь его, потому что проиграл и оказался здесь, в подземелье. Господин Агаста сильнее тебя и твоего бесовского рода. Он победил. воспользовавшись предательством глухой отрывисто ответил демон но могу поклясться своей кровью что это не приносит ему счастья расплачиваться ему приходится уже сейчас хотя его час ещё не пробил это твоё проклятие заставляет его страдать с ненавистью спросила я вспомнив как кричал господин Агаста там на вершине башни Моё проклятие? Казалось, узник был удивлён моим вопросом. С чего ты взяла? Хоть ты и сказал, что полукровка, но при этом, сын Колдуньи, с отвращением произнесла я. Ни за что не поверю, что ты не умеешь насалать злые чары. Сейчас тебе выбили ядовитые зубы, но раньше, когда ты был опаснее змеи, повторяю тебе, глупая Фейнела. С некоторым раздражением откликнулся демон, что отказался от колдовских способностей, когда прибыл ко двору моего отца. Видишь ли, те, кого ты называешь демонами, являются существами несизмеримо более высокого порядка, чем люди. Мне показалось, что говоря это, он позабыл о том, что кто-то слушает его рассказ. и монотонно бормотал слова, приходившие ему на ум бесчисленное количество раз. «Мой отец, да пребудет с ним благословение лун нашего мира, относился к одному из самых древних родов. Подобных ему осталось немного. Дети у высочайших рождаются редко. Моя мать была всего лишь человеческой женщиной». Пусть даже считавшаяся великой чародейкой среди своих соплеменников, однако отказаться от меня он не смог. Его полноправный наследник чистой крови давно уже был определён, но интриги плетутся и в наших дворцах. Враги могли бы использовать проступок моего отца в борьбе против него, заявив, что бастард также имеет право на трон. ей порадил в тем самом смуту я был принят в королевский дом только после обряда во время которого поклялся никогда не использовать магию не свойственную моей высшей крови ни низкое человеческое колдовство после этого я принёс ещё одну клятву обязавшись не продолжать свой род чтобы мои дети не стали орудием в руках тех Кто хочет посягнуть на власть правителя, лишь после этого моему отцу было дано разрешение от старейшин, и я прошёл ритуал отсечения тени, став верным слугой дома высочайшего. Провалиться мне на этом самом месте, потрясённо произнесла я. Таск вернил мои уши своими рассказами сильнее, чем распоследний еретик, и я не поняла и третьи из того, что услышала. Но чую в этом дьявольщину худшего свойства. Если твои уши не очистят пост, то промой их святой водой. Язвительности демону было не занимать. Твой поганый язык непременно покроется язвами и отсохнет, пообещала я мстительно. Не смей насмехаться над честными обрядами. Это вовсе не те мерзопакостные, богопротивные ритуалы, которые в ходу у вашего нечистого племени. Отсечение тени — древний ритуал. Известные людям, невозмутимо объяснил узник, он продляет жизнь человеческого существа, если оно, разумеется, обладает особой силой, которую называют обычно чародейской. Тень, которая сопровождает тебя повсюду, это знак смертности. Должно быть, ты слышала, как говорят, что смерть человека всегда стоит за его плечами. В этом есть доля правды. Хатреза в тени у своих ног. Люди временно изменяют свою смертную природу и живут гораздо дольше отмеренного человеческому племени срока. "Стало быть, ты не отбрасываешь тени?" спросила я, поёжившись. Всем было известно, что без тени могут обходиться одни упыри да призраки, предвещающие скорую гибель тому, кто их увидел. И признание узника Расположение к нему мне не добавили. Да, как это и положено существам высшего порядка, был ответ. Но сейчас я об этом сожалею. От чего же? Я недоуменно наморщила лоб. Если разобраться, обед без братца куда неприятнее, чем долголетие. Хотя их сочетание, пожалуй, да от того, перебил он меня, что быть я обычным смертным, Давно бы подох, и мучения мои закончились бы. Твои мучения заслуженная участь для того, кто пришёл захватить чужие земли и убивать людей. Произнеся это, я почему-то не испытал удовлетворения. Когда-то эти земли принадлежали нам. Впрочем, теперь уже нет смысла лгать, тем более столь ничтожному созданию, как ты. Заря мы решили сюда вернуться, польстившись на обещание. Чи. А ты сама надея на раз задаёшь подобные вопросы. Откровенность узника, казалось, иссякла. Не уж-то считаешь, что поймёшь ответ. И, похоже, не так уж боишься погубить свою бессмертную душу. Пустой разговор. Ну и такого у меня давно не случалось. Только я подумала, что неприятности сегодняшней ночи близки к завершению, и мерзкое создание решило, что я не стою его внимания, как демон продолжил. «Коле уж ты нашла способ пробраться сюда незамеченной. Сможешь прийти и во второй раз». «Я никак не могу», — торопливо запротестовала я, но в голосе узника вновь появились властные нотки. «Ты придёшь». «Иначе я расскажу о тебе при первом же случае, раз в пару дней сюда кто-нибудь да приходит, чтобы швырнуть мне кость или корку хлеба». «Тебе не поверят?» «Может, и нет. А может, да. Не искушай судьбу, Фейнелла, племянница лекаря». От отчаяния я испустила длинный протяжный стон, прикусила губу и неохотно пробормотала. «Ничего же ты от меня хочешь, подлый бес? Ты на все лады повторял, что я слишком глупа для того, чтобы со мной можно было вести беседы. Неужто мнение твое переменилось?» «Ничуть», — тут же ответил он. «Я хочу, чтобы ты мне кое-что принесла». «Если я и глупа, то не настолько же», — возмутилась я. «Я попрошу тебя всего о паре глотков чистой воды». На этих словах демон Полукровка запнулся, преодолевая себя. Видимо, не так уж часто ему доводилось обращаться к кому-либо с просьбой. "Вода?" Я всплеснула руками, едва не уронив лампаду, огонёк в которой, к слову, трепетал и потрескивал всё то время, что я разговаривала с порождением тёмных сил. "Думаешь, И я не слыхала тех легенд, где говорится, что стоило кому-нибудь напоить закованного в цепи демона, как злому духу тут же возвращались его силы, и он освобождался. Ну уж нет. Лучше меня выпорет плетьми на городской площади, чем я помогу тебе очиститься на воле. Ты и так принёс людям немало горя, ненасытный кровопийца. Я принёс горя ровно столько же, сколько любое другое существо, взявшее в руки оружие во время войны. Безстрастно возразил узник: "Что до крови? Да, она угодно моим сородичам. Но заметь, в своих пожеланиях я остановился на воде. А видишь ли, всё то время, что нахожу здесь, мне приходится довольствоваться парой глотков в неделю. Та вода, что дают мне охранники, так зловонна и грязна". Что обычный человек не смог бы её пить. Но как ты помнишь, я не человек. И это даёт повод для всяческих развлечений скучающей страже. Принеси мне воды, Фейнела, простой воды. Хитрый дьявольский козни, промолвила я у Грюма. Ясное дело, ты вознамерился избежать, но я не стану твоей соучастницей. И если тебя это успокоит, то могу заверить, что воды я больше ни разу не попрошу. Ты собираешься еще о чем-то меня просить? Я почувствовала, как на душе становится совсем скверно. Три просьбы, не более. Три? — вновь возмутилась я. Самое, что ни на есть магическое число, чтобы я поверила, будто здесь нет тайной подоплеки. Что ж, давай я скажу, что по желанию у меня будет 8. Демон произнёс это так невозмутимо, что я на мгновение поверила в серьёзность его слов. Возможно, я бы удовольствовался семью, но семёрка, как мне кажется, упоминается в сказках также часто, как и тройка. Ладно, ладно, поспешно согласилась я. Лучше уж 3. Но я и вправду не знаю, «Смогу ли еще раз пробраться сюда? Я ничего не смыслю в этих тайных ходах и попросту заблудилась». В голосе зазвучали жалобные нотки, как я себя не сдерживала. «Тебе придется постараться». Взывать к милосердию демона было, конечно же, глупой затеей. Я шмыгнула носом и сквозь зубы пообещала приложить все усилия к тому, чтобы следующей же ночью выполнить пожелания узника. Но не удержавшись в завершении своей речи, Овновь назвала его вонючим отродём врагов рода людского, ну или чем-то в этом духе. "Зави меня, рекхье", предложил демон вполне дружелюбно. "Так будет куда короче". Как будто кто-то чихнул или высморкался. "Тоже мне имя. Теперь я видела подвох во всём. Приличный человек издавать такие звуки прилюдно не станет. Стало быть, здесь непременно есть какая-то скверна". Это имя я носил, когда был человеком. Узник, казалось, вновь погрузился в воспоминания. Поверь, я вовсе не склоняю тебя хитростью к богохульству, искупать, которое придётся самобичеванием или паломничеством. Твоя брань, признаться, режет мне ухо своим просторечием, и если ты воздержишься от бессмысленных проклятий, у нас получится куда проще и быстрее договориться. Теперь уходи, но не заставляй меня ждать слишком долго. Время здесь тянется гораздо медленнее, чем там, где можно увидеть свет луны или солнца.